Страница 443, письмо 351 Владимиру Григорьевичу Черткову, 1899 год, мая 5 Москва. «Простите меня, пожалуйста, впрочем, на моей бумаге для писем можно бы эти слова напечатать, так как всегда они начинаются совершенно справедливо так». «Покаянием за то, что не отвечал, и, главное, за то, что задерживаю перевод и печатание поправками». Примечание первое. «Причина и того, и другого одна. Невозможность успеть и потребность исправлять скверны». «Вы пишете о том, чтобы дать вам повесть для наших изданий». Примечание второе. «Да, я теперь закаялся так печатать, так я измучился». Дело в том, что как умный портретист, скульптор Трубецкой занят только тем, чтобы и передать выражение лица, глаз, так для меня главная душевная жизнь, выражающаяся в сценах. И эти сцены не мог не перерабатывать. Если большое затруднение переделывать, печатайте, как прежде было только жалко. После этих глав все пойдет, надеюсь, гладко. Следующий за... «Сорок три вышли через два дня. Их нет у меня. Маркс высылает вам правильно, но так как вы боитесь его коварства, он не коварен, а груб и глуп, я буду высылать от себя». Примечание третье. «Спасибо Колечке, которая работает как вол, помогая мне». Примечание четвертое. «Деньги я вам выслал духоборческие, потому что лицо, давшее деньги, обещало привести их, а вам нужно скорее». С американскими издателями делайте, как находите нужным. Примечание пятое. Я лично не запретил бы. В будущем нельзя же запретить. Сейчас сажусь за работу, сведения о якутских посылаю. Примечание шестое. Целую вас всех. Все это не важно. Важно всем нам любить друг друга. Главное никого не не любить, а мы это-то, я, и делаем. Простите, что пишу такие пошлости. Что делать, коли я, кроме этих пошлостей, ничего не нахожу новым, современным и интересным? Лев Толстой Примечание. Первое. Толстой вместе с этим письмом отправил Черткову исправленные главы воскресенья. Второе. Чертков в письме от 9 мая по новому стилю просил у Толстого права первого издания какой-либо его новой повести с тем, чтобы, полученной прибылью, покрыть убытки от выпускаемых им других его сочинений. Третье. Маркс обязан был высылать Черткову корректуры романа с таким расчетом, чтобы заграничные издатели, с которыми Чертков заключил контракт, могли публиковать текст «Воскресенье» одновременно с Нивой. Четвертое. Николай Николаевич сын, помогавший Толстому в переписке рукописи и чтении корректур воскресенья. Пятое. Издатель Джон Оукер, которому Чертков передал право первой публикации воскресенья на английском языке в Америке, самовольно отступил от оригинала, сократил ряд глав и сцен, считая их непристойными. После заявления Толстого публикация романа в этом журнале прекратилась и контракт был разорван. Шестое. Материалы о духоборах, сосланных в Якутию. Конец примечаний.